Глава 6. Последнее дежурство. Последнее дежурство констебля Джека Мортона должно было пройти без происшествий. Впереди его ожидал трёхнедельный отпуск. Он собирался провести его в Хэмпшире, известном местечке, где собирались все любители айроскидинга, воздушного скольжения на парящей доске. Джек был рьяным поклонником айроскидинга, и в этом году Ему удалось совместить отпуск с чемпионатом Альбиона. Он собирался принять в нем участие и, чем черт не шутит, побороться за призовые места. Золотой кубок по аэроскидингу смотрелся бы изящно на каминной полке. К тому же, какой почет и уважение, да и ребята, с кем он тренировался, умерли бы от зависти. С этими мыслями и мечтами Джек Мортон вышел на свое последнее дежурство. Его земля имела дурную славу, один из самых глухих уголков Ист-Энда. Здесь всегда что-то до да происходило, и еще ни одно дежурство не обходилось без убийства. То в темном переулке молодчики подрежут мужичка, возвращающегося в изрядном подпитии из с фабрики, то муж застукает жену в постели с любовником и схватится за топор, то неожиданно вернувшиеся хозяева застанут самовольных гостей, пытающихся вынести семейные ценности. Одно дежурство мало отличалось от другого, но бывали и дни, когда весь преступный мир города словно впадал в спячку. На долю Джека таких деньков выпало всего пять, и он помнил их поминутно, называя разгрузочными. Выходя на последнее дежурство, он тешил себя надеждой, что и это дежурство будет тихим и спокойным, без чрезвычайных происшествий, бытовых дрязг и разборок. Джек совсем не хотел втягиваться в оперативную работу. Несмотря на то, что он вышагивал по темным вечерним улочкам в темно-синем мундире и черной каске с серебряной полицейской звездой, душой он уже пребывал в Хемпшире, готовился к прыжку с борта воздушного катера и любовался своей воздушной доской предметом его гордости. Как-то Майкл орел зуб. Смог ли пережить прошлогоднее падение? У него отказал на доске руль высоты. В результате Майкл не смог корректировать полет и приземлился на кроны деревьев. Сломал доску в щепки, пересчитал все ветки и упал в заросли злого куста. В тяжелом состоянии его забрал Кэп скорой помощи из Хемпшира. 18 переломов, смещение позвоночных дисков, Трещина в черепе и множественные царапины, ссадины и уколы. Когда ребята извлекли Майкла из злого куста, он напоминал матерящегося дикобраза. Джек уехал из Хемпшира, а Майкл все еще пребывал в тяжелом состоянии, но уже наметились улучшения. Сможет ли он участвовать в этом году в чемпионате? А как там Иван Молотов? В прошлый раз, когда они встретились в скольжении, Его жена Элиза находилась на третьем месяце беременности. Теперь у них уже маленький. Мортон слышал, что Элиза родила сына. Кто же ему об этом сказал? Генри Попрыгунчик. Точно, Генри Попрыгунчик. Он еще сомневался, что Молотов сможет приехать на чемпионат. А с Иваном одно удовольствие скользить. Интересно, а Гарри Птаха, как он? арик Балласт? Будет ли в этом году прыгать и на что он рассчитывает? Из мечтаний о предстоящем отпуске Джека Мортона вывела яркое красное зарево, вставшее над крышами домов в двух кварталах от него, и вслед за заревом последовал грохот, словно тысяча каменщиков разом принялись за работу. Надежды на тихое дежурство развеялись, оставив после себя горькое послевкусие. Зарева и Грохот застали Джека врасплох. гибельно прекрасное зрелище поразило его, и он не мог отвести глаз. А когда Грохот стих из Зарева рассосалась, над черепичными крышами поднялся, расправив древние кожистые крылья, черный дракон, сотканный словно бы из самой первозданной тьмы. Джеку и раньше доводилось слышать о магах, он даже видел их несколько раз вживую. В основном они обретались в захудалых трактирах, где за пару монет, кружку пива и тарелку с похлебкой показывали волшебные фокусы. Но он и представить себе не мог, что эти людишки в грязных заношенных балахонах были способны на подобное чудо. Черный, сотканный из дыма дракон, показал Джеку, насколько сильно он ошибался. Древнее чудовище разворачивало крылья над крышами домов и озиралось по сторонам, словно выискивая кого-то. Вот дракон раскрыл пасть, и волна пламени обдала каменные стены. Джек был уверен, что доведись ему столкнуться с огнедышащей рептилией раньше, он ни за какое вознаграждение не согласился бы рисковать и лезть в гущу магической битвы. Пусть ему даже пообещали бы место начальника департамента полиции Фокштеля. До этого поста своим ходом он смог бы добраться лет эдак через двадцать беспорочной службы. Нет ничего постыдного в том, чтобы сбежать от дракона. Что и собирался сделать Джек, когда обнаружил, как ноги сами его понесли к месту магической битвы. Три квартала Джек преодолел за десять минут. Сперва он шел быстрым шагом, но потом не смог удержаться и перешел на бег. Вылетев на улицу Медников, он чуть было не попал под столб всепожирающего пламени, выплюнутого драконом. Джек заметил приближение огня в последнюю минуту, кинулся в сторону, упал, перекатился, а в спину ему ударила волна жара. То место, где он только что стоял, обожгла лавина огня. Дракон пребывал в дурном расположении духа. Он метался по сторонам, словно потерявшийся птенец, и плевался огнем в стены без разбора и толку. Джек сидел прямо по центру мостовой, за курганом битого камня и боялся высунуться наружу. Откуда здесь могли взяться каменные развалины, он и не догадывался, но благодарил Бога за спасительное укрытие. Без него чешуйчатый монстр Уже давно поджарил бы его на барбекю. Мимо Джека шмыгнул испуганный черный подраный кот и, перемахнув через груды камней, скрылся на соседней улице. Джек осторожно выглянул из укрытия, опасаясь нового извержения огня, и обнаружил, что дракон потерял к нему всякий интерес. Его атаковал сизый туман. Он появился совершенно неожиданно, вылепился из воздуха, сгустился и словно ловчая сетка упал на черное эфемерное чудовище теперь джеку ничего не угрожало он поднялся из укрытия и уставился на схватку развернувшуюся в воздухе туман спилинал пасть дракона так что ящер потерял возможность изрыгать пламя и стал расти у пеленовое чудовище почувствовав приближение скорой гибели Дракон запаниковал и забился, будто пойманная в силке птица. Попытался расправить кожистые крылья, но туман скрутил их и притянул к туловищу. Дракон ярился, пытался стряхнуть туман, разорвать его могучими крыльями, перегрызть зубами, но не помогало. Только крутился, словно заводная игрушка. Наконец выбился из сил, смирился с неизбежным и утих. Его глаза наполнились вековой грустью. Сизый туман сильнее стиснул объятия, ломая старые кости дракона. Последняя схватка закончилась неожиданно. Сизый туман исчез, впитался в черную дымчатую кожу огнедышащего ящера. Несколько минут ничего не происходило, а затем прозвучал громкий хлопок, и черный, величественный, могучий и прекрасный дракон развеялся грязным дымом в разные стороны. Легкий осенний ветерок подхватил черные сгустки и через несколько секунд ничто не напоминало о свирепом драконе, бесновавшемся на узкой улочке некоторое время назад. Джек еще несколько минут не мог прийти в себя, стоял, боясь пошевелиться. Ему казалось, стоит сделать шаг, дракон вернется и превратит его в головешку. Постепенно страх прошел, и Джек смог покинуть укрытие. Он осмотрелся по сторонам. Груды битого камня, спасшая ему жизнь, преграждали улицу в двух местах. Такое впечатление, что кто-то воздвиг сначала две стены, а потом их разрушил. Серые стены домов, все в черных проплешинах от языков драконьего пламени, странный светящийся кристалл в ажурной драгоценной оплетке лежащий в разломе камней. и Искрюченный человек в отдалении, засыпанный обломками рассыпавшейся стены. Человеку надо помочь разобрать завал и извлечь тело. Быть может, он еще жив, и его можно спасти. Но, кинув взглядом профессионала груду камней сверху и нелепую, словно бы скомканную позу заваленного, Джек понял, что спасать уже некого. Человека раздавило, превратив все внутренности в мясной фарш. И даже если он еще дышит, ни один доктор не сможет выцарапать его с того света. Другой предмет, привлекший внимание Джека, кристалл в ажурной драгоценной оплетке. Вещь, безусловно, дорогая, чтобы бесхозно на улице валяться. Откуда он тут? Кристалл притягивал, завораживал, и вскоре Джек устал оказаться, что он прибежал на эту улочку только ради него. Он должен во что бы то ни стало обладать кристаллом, сотворенным специально для него. Джек воровато осмотрелся по сторонам, бросился к руинам, упал на колени и, раскидав камни, схватил кристалл. Тут же прижал его к груди и почувствовал, как тело наполняется теплом, словно кристалл согревал его. В обнимку с кристаллом Джек мог просидеть целую вечность, вот только вечности у него не было. Джек не сомневался, что вся буча была затеяна только ради этого камня. Значит, после гибели дракона за драгоценностью должны прийти, и он потеряет её окончательно и бесповоротно. Джек раскрыл планшет, аккуратно положил в него кристалл и сильно затянул ремнями, чтобы драгоценность не выпала. Джек собрался было уже уходить. В голове вырисовывался маршрут отступления безопасными улицами и тихими проулками поближе к участку. Рисковать драгоценностью он не хотел. Мало ли что могло произойти. Но скользнув взглядом по человеку, раздавленному грудой камней, в душе Джека проснулось странное чувство. Оно тут же вступило в конфликт с желанием уйти. Джек не сомневался что мысль о трусливом бегстве была нашептана ему драгоценностью. Теперь же он вспомнил, что находится на службе, и о происшествии обязан немедленно доложить в участок, а там разберутся. Но другой голос нашептывал ему о приближающейся опасности. Враг спешил за своей добычей. Ему нужна была драгоценность. Но все же Джеку показалось, что он успеет, должен успеть. Он отцепил от пояса трубку магафона, похожую на рукоять старинного револьвера, и, активировав его, доложил. «Констебль Джек Мортон. Пересечение улицы Медников и Пекарской. Колдовская схватка. Есть жертвы. В районе видел черного дракона. Как слышите меня?» «Принято, Джек. Оставайся на месте». Донесся ровный голос Чарльза Оливии, дежурного в участке. «Происшествие не в нашей компетенции». «Сейчас я доложу в секретный магистрат. Жди визита. Никого к месту боя по мере возможности не подпускай. Черный дракон – это очень плохо. Среди гражданских жертвы есть один труп, Чарли». «Скверно, Джек, скверно», – оценил Оливий, разрывая мага Джек убрал магафон и понял, что вляпался. Зачем он остался на свою голову, когда мог спокойно скрыться в безопасном месте? Теперь иного выхода нет, как дожидаться приезда агентов из секретного магистрата. И кто успеет первым, они или враг? Секретный магистрат – особая организация, которая подчинялась непосредственно Ее Величеству, Королеве Альбиона. В его ведении находились все дела, которые так или иначе были связаны с магией. Незаконное использование магии, убийство при помощи магии. Всем этим занимались представители секретного магистрата, не подпуская полицию к подобным делам и на пушечный выстрел. За это синие мундиры их и не любили. От перспектив общения с вечно сующими нос не в свое дело секретными агентами настроение у Джека не улучшилось. К тому же дурному настроению способствовали пустынные улицы. Ни одного праздно гуляющего или торопящегося по своим делам прохожего, ни одного экипажа. Все окна домов плотно зашторены, и никто не выглядывает на улицу. Вот это-то и выглядело странным. Ни одного зеваки, несмотря на то, что бешенство черного дракона должно было перебудить все окружающие дома в радиусе трех кварталов. Джек поежился. Неожиданно стало очень холодно. Даже драгоценность не помогла справиться с этим холодом. Джек хрипло прокашлялся. Надо будет проверить окружающие дома на предмет свидетелей. Джек мог допустить, что над городом прокатилась эпидемия, убивающая любопытство. Но поверить в то, что никто ничего не видел, это было выше его сил. В конце улицы показался черный парамобиль марки Ньютон скоростной четырехместный экипаж. машина этой марки редко можно было увидеть на улицах Фокштеля, закругленная четырехместная пассажирская кабина с багажником на крыше, ныне пустующим, козлы с козырьком, рычагами и рулем на высокой стойке для кэбмена и две трубы за пассажирской кабиной, из которых чадил черный дым. Паромобиль появился с улицы гвардейцев Лилии и направился к развалинам. Не доезжая несколько метров, остановился, хлопнули дверцы, и из него вылезли четверо рослых мужчин в черных костюмах, теплых пальто и надвинутых на глаза фетровых шляпах. Водитель остался на козлах, достал из пальто трубку, раскурил ее и задымил во все легкие. Появление незнакомцев на месте происшествия насторожило Джека, Они направлялись к нему и явно не с дружескими намерениями. Конечно, это могли быть агенты секретного магистрата, но Джеку эта мысль показалась абсурдной. Даже если Чарли Оливи немедленно сообщил магистрата происшествии, прибыть с такой скоростью, тем более на обычном, пускай и скоростном парамобиле, они бы не успели. Значит, чужаки. И вероятнее всего... Они работают на того, кто замутил всю эту кашу. Что делать? Незнакомцы пришли за драгоценностью. С одним или двумя из них Джек мог еще помериться силами, но вот четверо крепких плечистых мужиков ему уже явно не по зубам. Джек расстегнул кобуру и положил руку на рукоять револьвера, так, чтобы в случае опасности он мог его легко выхватить. Но Джек очень сомневался, что ему это поможет. Незнакомцы были настроены очень решительно и вооружены куда лучше. Не успеет Джек выдернуть свой револьвер из кобуры, как его нашпигуют пулями, как дикую утку дробью. Победить незнакомцев в честном бою невозможно, а на хитрости и интригу времени не оставалось. «Неужели всё?» Незнакомцы были уже совсем близко. Еще минуты, и они пересекут черту, за которой он должен остановить их, чтобы не подпустить к охраняемой территории. Спасло Джека чудо. За его спиной закрутился черный вихрь портала и раскрылся, словно бутон цветка. Джеку никогда не доводилось наблюдать переход, хотя он много слышал о нем. Увиденное поразило его, и он замер, ловя себя на мысли, не слишком ли много чудес для одного дежурства. Переход выглядел как дырка в ткани реальности, за которой открывалась новая картинка, совершенно другой пейзаж, словно кто-то стер кусок изображения со старого холста, а под ним оказался новый слой. Из портала один за другим появились восемь человек в черных костюмах с гербом Альбиона на спине, и с вензелем СМ на воротниках. От этих людей веяло спокойствием и уверенностью. Пришли не служащие, но хозяева. И Джек сразу же успокоился, понимая, что теперь ему уже ничто не угрожает. И незнакомцы из Ньютона могли идти лесом. Джек мордан им не по зубам. Вспомнив о незнакомцах, Джек обернулся. Они торопились назад к парамобилю. «Значит, приходили за кристаллом, но он им не достался». Получается, Джек оставил их с носом. От этой мысли Мортон развеселился, но тут же подумал, что кристалл вовсе не так уж прост, и не стоит его просто использовать в качестве грелки. В драгоценности сокрыта магическая сила, с которой ему предстояло подружиться. Джек решил, что секретному магистрату Он ничего не расскажет, даже под страхом пыток. Кристалл выбрал его своим хозяином. Не стоит разочаровывать магическую игрушку. Кто знает, что может она учудить, разозлившись? Джек рассмеялся. Смех постепенно перешел в каркающий кашель.